Следующим утром, отпустив Гвинвивар отдыхать в астральном плане, я попытался задать ему несколько вопросов, но гоблин ничего не отвечал. С покорным выражением лица он отводил от меня взгляд всякий раз, когда я обращался к нему. «Пусть будет так», — сказал я себе. «Это не мое дело». Глубоко за полдень мы прибыли в Пенгален то была кучка домов числом примерно в дюжину, расположенная в середине ровного очищенного деревья в поле и окруженная высоким чистоколом. Фермеры вернулись несколькими часами раньше, и Рика, видимо, предупредил двухчасовых, что разместились у стены о моем грядущем прибытии. Они не позволили мне войти сразу, хотя были далеки от негостеприимства. И я ждал. В считанные минуты появился Рика. Очевидно, он велел послать за ним, когда я появлюсь. Выражение лица здоровяка изрядно изменилось по сравнению с той ночью. Его квадратная челюсть больше не была сведена гримасой, что показывало, как он рад повороту событий. Даже его широко расставленные голубые глаза казались улыбались при виде меня и моего пленника — и все черты на его красном лице подтянулись кверху. «Ты был щедр, предложив свою помощь», сказал он мне, накидывая петлю на шею Найхайма наподобие того, как в тесных деревнях привязывают собак. «Я знаю, что у тебя дела в Сильвери-Муне, так что прими мои заверения в том, что в Пингалене снова все спокойно». Я ощутил ясное чувство, что меня попросту отсылают за ненужностью. — Пожалуйста, поужинай в нашей таверне, — быстро добавил Рика, жестом приглашая меня пройти в открывшиеся ворота. — Поешь, выпей, — весело добавил он. Неужели мое смятение было так очевидно? — Скажешь хозяину Аганису, что я заплачу я намеревался доставить пленника и тут же отправиться в путь к Сильверимуну, взяв хороший старт. Я с нетерпением ждал, когда увижу чудесный город на реке Равин, когда буду свободна с благословением леди-правительницы бродить по его прекрасным и извивающимся проспектам, навещая его многочисленные музеи и не имеющие себе равных библиотеку. Но мои инстинкты... Велели мне принять угощение. Что-то во всем этом деле шло не так. Агонис, похожий на бочонок, улыбчивый человек с густой бородой, был, разумеется, изумлен видом темного эльфа, вошедшего в его заведение, большое двухэтажное здание у середины деревенского частокола. Это место служило как таверна, торговый пост и несло множество других функций. Как только он преодолел свои первые чувства, думаю, что единственно возможно описать его вид словами, объятый ужасом. Он принялся суетиться, стараясь угодить мне. По крайней мере, так я мог судить по порциям, которые он накладывал мне куда большим, чем у фермера, сидевшего недалеко от конца стойки. Я не стал высказываться по поводу этого явного подхалимства. Ночь была долгой, и я проголодался. — Так ты до Урден? — спросил фермер с конца барной стойки. Это был пожилой человек с рядеющими седыми волосами и морщинистым лицом, которое повидало множество дней под солнцем. Агонис побледнел от этого вопроса. Возможно, он думал, что я оскорблюсь и разнесу его заведение на куски. «Дзирд! поправил я, глядя на старика. «Джак Тимберлайн», — представился он, протягивая руку, затем убрал и вытера рубашку, прежде чем снова предложить ее мне. «Я слыхал о тебе, Дзирт», — произнес он имя с особой тщательностью и, должен признаться, мне это польстило. «Говорят, ты следопыт». Я твердо пожал его руку и широко улыбнулся. «Я тебе прямо скажу, Дзирт!» И снова он напрягся на этом слове. «Мне все равно, какого цвета кожа у парня. Я слышал о тебе и слышал хорошие вещи о том, что ты и твои друзья сделали в Митрилхалле». Его похвала была немного снисходительной, и бедняга Агонис вновь побледнел. Впрочем, я не обиделся, понимая, что неловкость Джака связана с его неискушенностью. Его приветствие было вполне тактичным по сравнению с множеством других, которыми меня встречали с тех пор, когда я явился в наземный мир, со встречами на длине обнаженного оружия. «Хорошо, что дворфы вернули себе метрилловы залы», — согласился я. «И хорошо, что ты повстречался отряду Рика», — добавил Джак. «Тармен так радовался утром», — нервно вставил хозяин таверны. «Все это казалось мне столь обычным. Вы, наверное, понимаете, что в своих взаимоотношениях с народами наземного мира я привык ко всему» кроме таких вот простых разговоров. «Ты вернул Рика его раба?» — вдруг прямо спросил Джак. Кусочек еды внезапно отказался пройти вниз по моему горлу. «Нойхайма», — пояснил Джак, — «гоблина». «Я видел рабство во всей его жестокости в Мензоберонзане, где я родился». Темные эльфы держат много рабов из множества рас, заставляя их работать, пока они не перестанут быть полезны, а затем, безжалостно пытая и убивая их, калеча их тела так же, как сколечили дух. Я всегда чувствовал, что порабощение стоит среди самых отвратительных поступков, даже когда обращено против так называемых «неисправимо злых рас», таких как гоблины и урки. Я кивнул Джаку в ответ, но гримаса, внезапно исказившая мое лицо, оттолкнула его. Агонис, нервничая, протер одну и ту же тарелку несколько раз, уставившись на меня и то и дело поднимая полотенце, чтобы вытереть спотевший лоб. Я закончил есть, не продолжая разговоров, разве что выяснил мимоходом какой из фермерских домов принадлежит Рика. Мне не нужны были ответы этих двоих. Я хотел сам увидеть, что сделал. К закату я был у изгороди, окружавший двор Рика. Его дом был простым сооружением из досок и бревен с щелями, забитыми грязью от ветра и крышей, скошенной, чтобы удерживать зимние снега. Нойхайм ходил по двору, выполняя свои работы. Как я заметил, на нем не было оков, но больше никого не было видно. Я видел, как занавесь на единственном окне несколько раз сдвинулась. Рика или кто-то из его семьи наверняка приглядывал за гоблином. Закончив уход за козой, привязанной недалеко от дома, Нойхайм посмотрел на темнеющее небо и ушел в небольшой амбар, немногим больше, чем сарай, располагавшийся в небольшом отдалении от дома. Через множество щелей в этом грубом сооружении я увидел свет огня, зажегшийся мгновением позже. Что все это значило? Я ничего не мог понять. Если Нойхайм пришел в Пенгален во главе разбойничьей банды, то почему ему предоставили такую свободу? Он мог бы взять уголь из огня, который развел в сарае, и поджечь сам дом. Я решил не задавать вопросов Рика. Решил так, потому что в глубине души знал, что здесь происходит, что я не получу от него честного ответа. Нойхайм снова бросился целовать мне сапоги, едва я вошел в тени скудно освещенного сарая. «Пожалуйста, о, пожалуйста!» Затянул он скрипучим голосом, шлепая толстым языком по губам. Я оттолкнул его, и гнев мой, должно быть, был хорошо заметен, так как гоблин неожиданно замолк и сел у костра, уставившись в оранжево-желтое пламя. — Почему ты не сказал мне? Он бросил на меня странный взгляд. Лицо его выражало абсолютное смирение. — Ты нападал на пингалин? — надавил я. Он снова уставился в огонь, и лицо его исказилось, давая понять, что этому вопросу не стоит даже давать оправдание ответам. И я поверил ему. «Тогда почему?» — спросил я, наклоняясь, чтобы взять его за плечо и заставить посмотреть себе в глаза. «Почему ты не сказал мне, зачем Рика хочет вернуть тебя?» «Сказал тебе?» Найхайму уклонился. Его гоблинский акцент внезапно пропал. — Гоблин, говорящий Дзирту до Урдену о своей беде? Гоблин, просящий сострадания у следопыта? — Ты знаешь мое имя? О, боги! Он даже правильно его произносил! Я слышал истории о Дзирте до Урдене и о Бреноре боевом молоте, и о твоевании Митрил-Халла, — ответил он, и снова я поразился, как точны были его интонация и произношение. Об этом часто говорят фермеры из Нишних долин. Все они надеются, что новый король дворфов щедро распорядится своим огромным богатством. Я сел в стороне от него». Он просто продолжал невидяще глядеть в пламя, опустив глаза. «Не знаю, сколько времени минуло в тишине. Не знаю даже, о чем я тогда думал». Нойхайм был проницателен. Он знал это. «Я принимаю свою судьбу», — ответил он на мой невысказанный вопрос, хотя в его голосе было немного убеждения. «Ты необычный гоблин». Нойхайм плюнул в огонь. «Я не знаю, гоблин ли я вообще?» — проговорил он. «Если бы в тот момент я ел, то наверняка бы в моем горле вновь столком. «Я не похож ни на одного гоблина, которого когда-либо встречал», — пояснил он с безнадежным смешком. «Я подумал, что его вечное смирение — столь типично для беспомощного, безвыходного положения. Даже моя мать, она убила отца и мою младшую сестру. Он насмешливо прищелкнул пальцами, чтобы усилить сарказм своих следующих слов. По гоблинским меркам они заслуживали это, не поделились с ней ужином. Нойхайм затих и покачал головой. Физически он, вне всякого сомнения, являлся гоблином. Но по искренности его слов я уже мог сказать, что по духу он был очень далек от своих злобных сородичей. Эта мысль пробрала меня дружью. За те годы, что я был следопытом, я никогда не подвергал сомнению, как должен вести себя с гоблинами. Никогда не останавливал свои сабли на время, достаточное, чтобы определить, не отличается ли кто-то из них своим поведением от обычных, известных мне злых существ? — Ты должен был сказать мне, что ты раб, — снова проговорил я. — Я не горжусь этим фактом. — Почему ты сидишь здесь? — спросил я, хотя и так знал ответ. Я также был когда-то рабом, пленником жестоких живодеров разума, одних из самых злобных обитателей подземья. Нет более колечащей и смиряющей пытки, чем рабство. Однажды на своей родине я видел сотню орков, которые удерживали под полным контролем всего шесть солдат Дроу. Если бы они набрались храбрости, то, вне всякого сомнения, уничтожили бы своих охранников. Но даже если отвага — не первая вещь, которые лишают раба, то наверняка одна из первых,